Глава 12 Наследник рода Корчаковских оказался у моей машины всего через 10 минут. Артём тащил с собой объемистый рюкзак и сумку с ноутбуком. Похоже, парень привык путешествовать налегке. И это было правильное решение. В конце концов, он мог в любой момент позвонить отцу и попросить его доставить остальные вещи. «Садитесь, Артём Олегович», — жестом приглашая парня на заднее сиденье пикапа, произнёс я. «Аларак, ты за руль. Александр Егорович, мы втроём обратно поедем». «Как прикажете, Ярослав Константинович», — невозмутимо кивнул Вепарь. Пока рядом был кот, Ратай не сомневался в моей безопасности. Да и молодой граф Корчаковский не выглядел особо опасным. Молодой аристократ при этом неотрывно смотрел на цветные татуировки командира Витязей. Они его будто завораживали. И я в очередной раз подумал, что чувствительность у этого юноши удивительно сильная, несмотря на то, что аспект у него был всего один. Аларак дружелюбно улыбнулся Артему, и тот едва заметно поёжился. Правда, нашёл в себе силы вежливо кивнуть моему архимагу, И кот это оценил. По-своему. Выдал мощный фон аспекта воды, которым владел парень, что чуть не довело последнего до обморока. Говорить о том, что такое воздействие могло положительно сказаться на развитии источника Артёма, африканец почему-то предварительно не стал. «Рассказывайте, Артём Олегович!» Когда машина тронулась с места, произнёс я, и молодой граф тут же опасливо стрельнул взглядом в затылок кота. Иван Иванович считается признанным специалистом по мифам и легендам древних цивилизаций. Возможно, он сумеет помочь в определении реальности ваших снов. — В смысле? — напряжённо переспросил Артём. — Вы считаете, что это могло происходить в реальности? Но это ведь невозможно. Это ведь просто бред моего воспалённого подсознания. — Кто вам сказал подобную чушь? — удивлённо посмотрел я на собеседника. — Это... — внезапно смутился Корчаковский-младший. В сети очень много материалов о расстройствах психики у одарённых. Там я нашёл много статей, которые описывают случаи, похожие на мой». «Ты лекарь?» — внезапно спросил Аларак. Архимаг чуть повернулся и смерил недоумённым взглядом молодого графа. «Что, простите?» — опасливо переспросил Артём. «Ты целитель?» — чуть громче, будто разговаривал с глухим, повторил свой вопрос африканец, и парень испуганно замотал головой. «Нет. Вот и кот в тебе не чувствует силы жизни. А если не можешь сам себе помочь, ты чего лезешь?» «Ваша светлость», — окончательно потерялся граф, — «о чём говорит ваш специалист?» «О том, что нужно обладать специальным образованием в этой области, чтобы правильно поставить себе диагноз», — охотно перевёл я. «И уж точно не стоит опираться при этом на какие-то статьи в сети. Если честно, то я удивлён подобным подходом с вашей стороны, Артём Олегович. — Григорий Антонович отзывался о вас очень положительно. — Если бы мою проблему можно было решить при помощи правильно составленного контракта, то она бы не была проблемой, — бледно улыбнулся парень. — А когда разум тонет в догадках... — Вы сказали, что в последнее время сны стали ярче, — переходя к делу, напомнил я. — В чём это выражается? — Если раньше я просыпался со смутным ощущением ужаса и безысходности по ночам, то сейчас отчётливо вижу картины из этих снов, И проснуться теперь не получается. Будто что-то заставляет меня досмотреть до конца этот бесконечный штурм. — Сон всегда один и тот же? — поинтересовался я и увидел, что Аларак внимательно следит за нашим разговором через зеркало заднего вида. Мы проехали мимо небольшой площадки у дороги, и к нашей колонне присоединился ещё десяток машин с витязями. — С небольшими вариациями! — откинувшись на спинку дивана, ответил Корчаковский-младший. Он, наконец, принял предложенные мной правила и начал говорить без оглядки на присутствие в машине Аларака. «Иногда я вижу происходящее рядом. Такие сны обрываются быстро не всегда заканчиваются одинаково. Сверху падает массивная тень, и я просыпаюсь. Будто меня раздавливает то каменное существо с шипастыми ногами». «Полетхау Бултхуллу», — задумчиво пробормотал кот. «Какого они были цвета, мальчик?» «Коричневого и жёлтого?» — без колебаний ответил Артём. При этом он удивлённо посмотрел на меня. «Если ко мне африканец всегда обращался крайне уважительно, то к сыну графа Кот обратился так, будто ему было 12 лет. Хотя Артём был старше меня лет на 10. Это имеет значение?» «Приносящие боль служили предкам верой и правдой», — ответил Аларак. «Эти создания помогли вести к победе войска духов на нематериальных планах». «Каждый шип символизировал страдание одного из великих или его приказ. В последней битве против великого зла на поле боя прибыли все двадцать приносящих боль, и все двадцать погибли». «Не знаю, сколько их было, уважаемый», — покачал головой Артём, и с необычным подъёмом, будто, наконец, мог открыто говорить о том, что беспокоило его много лет, продолжил. «Со своей точки зрения я видел только пятерых» может кто то еще был на другой стороне крепости крепости снова повернулся к нам африканец уж не хочешь ли ты сказать что видел цитадель губителя сущего мальчик я не знаю что это была за крепость покачал головой корчаковский младший какие то развалины посреди моря крови и врагов иногда я вижу как они горят а иногда мне снится что защитники этой крепости уничтожают каждым ударом тысячи нападающих я не представляю Какой надо обладать волей и верой своего лидера, чтобы продолжать защиту в такой обстановке?» «Губитель умеет порабощать умы», — вернувшись к управлению автомобилем, проворчал Аларак. «Эта битва идёт с самого рождения мира и завершится только тогда, когда погаснет солнце. Губитель силён и умеет черпать силы из самой бездны. У моего народа есть поверье, что когда великое зло найдёт достойного преемника в мире людей, Баланс в этом сражении покачнется, и тогда наступит конец времён. Все боги мира не смогут остановить тёмную волю губителя, и он зажжёт свой знак в высших слоях мира духов, а следом и на земле появится его отражение. «То есть я вижу каждую ночь какое-то отражение мира духов?» От волнения, даже подавшись немного вперёд, спросил молодой граф. «От этого можно как-то защититься?» «Ты был там, мальчик», — пожал плечами африканец. «Или будешь. Для духов нет времени. Тысяча лет по течению Великой реки, и пять тысяч против не имеет значения. Годы твоей жизни только миг. Твой дух не успел освободиться от жары великого сражения, беззовет тебя за собой». «Вы так говорите, будто сами там были», — бледно улыбнулся Артем. «Так говорил великим мгуму королевская кобра», — наставительно ответил архимаг. «А у кота нет оснований сомневаться в словах своего деда. Правителю нужно доверять. Так учил кота другой мудрый человек. И тогда всё будет хорошо». «Твой дед сражался в великом сражении, Аларак?» — впервые с начала разговора решил вмешаться я. «Кобра был великим воином», — кивнул африканец. Он всю жизнь готовился вернуться в высшие слои и вступить в битву. Жаль, что ему пришлось уйти раньше из-за предательства. Но я уверен, что дед и так наведет шороху среди духов. Кот в деда пошел, такой же сильный, умный и красивый». «Тогда сомнений нет», — усмехнулся я. А для себя при этом сделал вывод, что отголоски последней битвы вершителей оказались настолько сильными, что часть слуг моих братьев перерождается до сих пор. Ничем иным я не мог объяснить ту феноменальную точность, с которой Артём описывал события штурма моей крепости. Да и слова ларака подтверждали, что это не такая уж и редкость. Вопрос только в том, кому служили эти двое в своих прошлых жизнях, потому что никакой привязки или следов других вершителей в их энергетике я не обнаружил. «Ну, точно не поздоровится». «Князь зря смеётся», — недовольно проворчал Аларак. «Мой дед разработал и опробовал в деле множество приёмов, которые можно забрать с собой к предкам. Именно поэтому мой род так силён в аспекте смерти. Это не для того, чтобы красоваться в этой жизни, а для того, чтобы достойно войти в жизнь следующую». «А если тебя убьют в этой вечной битве?» — поинтересовался я. «Тогда дух большого кота снова вернётся в этот мир и попробует заново подготовиться», — невозмутимо ответил кот. «Сто лет не так много, но на что-то точно хватит». «На что-то хватит», — чуть улыбнулся я. «Простите, Ваша Светлость, что мешаю Вашей беседе», — решил напомнить о себе Артём. «Что насчёт татуировок? Вы сможете их нанести мне, чтобы заглушить сны?» «Ты не слушаешь кота, мальчик!» — сердито воскликнул Аларак. Это великий дар тебе. Изучай, следи, смотри. Ты можешь жить две жизни сразу. Это мало кому доступно. Кот прав, кивнул я. Тебе не стоит защищаться от этого. Если бы сны начались внезапно, то это могло быть следствием внешнего вмешательства. Но они с тобой с самого детства, и, значит, никакого вреда не несут. Если хочешь, я могу тебе дать средства, которые временно приглушат твои сны. «Если тебе не станет от этого хуже, то подумаем, что можно сделать». «А может стать хуже?» — настороженно спросил молодой граф. «Заткни себе уши и выколи глаза!» — чуть стукнув по рулю, рыкнул кот. «Станет тебе хуже? Коту, кажется, что станет!» «Перестань!» — негромко произнёс я, и африканец тут же замолчал. И вообще сделал вид, что его нет в машине. А с нами всё это время разговаривал радиоприёмник. Корчковский-младший заметил изменения в поведении кота и озадаченно посмотрел на меня. По логике, такой могущественный маг не должен был вести себя, как обычный дружинник. Любой сильный одарённый мог претендовать на особые условия работы. Выше оплата, лучше жильё и множество дополнительных привилегий. Сильного мага невозможно было заставить служить роду вечно. Только длинный контракт при взаимном согласии. А если попытаться давить, то можно получить массу проблем, чего никто не хотел. Аларак уже сейчас мог требовать в жёны полноценную аристократку, и я был уверен, что подавляющее число глав родов с радостью приняли бы в семью архимага с чёрного континента. Потому что это не только могло в несколько раз увеличить силу рода, но и дать начало новой магической линии в будущем. Вот только кот ни за что не сделает чего-то подобного без моего одобрения. И на то было много причин. Понять всю сложность ситуации Артём не мог, но явные несоответствия видел прекрасно. «Теперь с вами, Артём Олегович», — после недолгой паузы произнёс я. «Мне нужен толковый управляющий на крупный объект в Подмосковье. Огромная территория, большое количество складских корпусов и потенциал для дальнейшего развития». «В каком направлении?» — тут же поинтересовался Артём. И на команду какого размера я могу рассчитывать на начальном этапе? В направлении привлечения дополнительных арендаторов и превращения этого комплекса в полноценный промышленный кластер. Пока что мой род не может загрузить эту площадку своими задачами, а я не хочу, чтобы она простаивала. С командой проблема. По моим данным, временные хозяева комплекса никого из своих управленцев там не оставили. На рядовой состав я бы тоже не сильно рассчитывал. «Кто и почему там работает, у меня сведений нет. Но это не главная наша проблема на новом месте, Артём Олегович». «Вы настолько уверены, что я уже согласился на эту работу, Ярослав Константинович?» — чуть улыбнулся сын главы рода Корчаковских. «Каждый в этой жизни делает выбор, Артём», — невозмутимо ответил я. «Вы свой выбор сделали, когда взяли из дома рюкзак с личными вещами и сели в эту машину. Рискну предположить, что рюкзак был собран ещё несколько дней назад. «Вчера», — тихо ответил парень, — «вчера», — кивнул я, — «ваш отец уверен, что вы обладаете талантом предвидения, проблем и событий. Это очень ценный и редкий навык, — Олег Сергеевич уверен, что у вас достаточно знаний, чтобы справиться с этой работой. Григорий Антонович рекомендовал мне вас как очень многообещающего специалиста. Вы сами готовы были покинуть родной дом ещё вчера». Так стоит ли теперь делать вид, чтобы вы всё ещё не согласны на предложенную мною работу? «С вами и правда очень сложно спорить, ваша светлость», — впервые открыто и спокойно улыбнулся Артём. Он словно отбросил маску, став спокойнее и увереннее в себе. Даже поза изменилась. «Скажем, я привык добиваться официального и полного предложения, чтобы принимать итоговое решение. И это вам очень пригодится на новом месте», — улыбнулся я. «Много проблем?» — понятливо уточнил наследник графа. — Скажем, скорее, это не очень благоприятные условия для развития бизнеса. Вокруг промышленной зоны много территорий, чьи владельцы наверняка попытаются получить свою выгоду с вашего назначения. Мне понадобится полная информация об этих людях и возможных противоречиях с родом Разумовских, чтобы правильно подготовиться, Ярослав Константинович. — Всё здесь, — доставая из кармана в спинке переднего сидения в файл с документами, ответил я. Думал передать его вашему отцу, но в итоге пришёл к выводу, что Олег Сергеевич не подходит для этой работы. «Будет ли нарушением моих полномочий предоставление арендных площадей роду Корчаковских, ваша светлость?» Будто бы не обратив внимания на мои слова о своём отце, поинтересовался мой собеседник. «Нет», — покачал я головой. «У Олега Сергеевича есть что поставить в столицу?» «Разумеется, ваша светлость. У нас есть несколько производств» продукцию которых ранее распределял князь Истомин. На них нет полноценных контрактов поставок, поэтому мы не связаны какими-то обязательствами. Если позаботиться о поставке ресурсов для этих заводов, чем также занимались люди Михаила Юрьевича, то можно получить отличный источник дополнительного дохода. Я подготовлю контракт, который учитывает интересы всех сторон. Если не ошибаюсь, то в ваш союз входит также барон Костров? «Верно — Верно, — улыбнулся я. Хватка и подход к делу молодого Корчаковского мне очень нравились. Если так пойдёт и дальше, то судьбе складского комплекса можно было не беспокоиться. «Будут ли у меня полномочия вести переговоры в отношении возможных партнёров по складской территории от лица рода Разумовских?» — задал следующий вопрос парень. «Только в пределах Союза», — немного подумав, ответил я. «Все внешние контракты только через согласование со мной». Мне требуется время, чтобы посмотреть на вас в деле, Артём Иоаннович. Очень разумный подход, Ваша Светлость, одобрительно кивнул молодой граф. Однако сразу могу сказать, что один я не справлюсь с подобной нагрузкой. Мне банально понадобятся люди, которые смогут взять на себя часть рутинных задач: обеспечение охраны комплекса, документооборот, первичный осмотр имущества. Тот полностью согласен, ответил я и бросив взгляд на часы добавил. Аларак одолжи телефон. «Князь скрывается от поклонниц?» — сверкнул улыбкой африканец. Но я отвечать ничего не стал. Проблема с телефоном самому уже порядком надоела. Нужно было с этим что-то решать, и я надеялся, что на днях получится заняться этим вопросом. Набрав номер, некоторое время ждал ответа. «Слушаю», — разлучалось трубке сосредоточенный голос. «Это Разумовский. Привет, Антон. Ты на базе?» «Здравствуйте, Ваша Светлость», — ответил Козырев. «Так точно. Мы с бароном Ожиговым проверяем пополнение». «А долго ещё будете там?» «Пару часов, точно», — ответил Пичуга. «Людей много пришло. А что?» «Скоро приеду. Барону скажи, чтобы меня дождался. У меня к нему есть личное дело». «Передам», — коротко ответил Козырев. «Будем ждать». Я отключил связь и вернул телефон коту. Сворачивай на тверь Аларак. и во предупреди, что у нас маршрут поменялся. Может, у него другие планы были. Тогда пусть в горы не наедет, приказал я Алараку и повернулся к сыну графа Корчаковского. На «Ну что, Артём Олегович, готовы познакомиться с прошлыми коллегами? Прошлыми коллегами? Не понимающе посмотрел на меня Артём. С однокурсниками? С будущими? поправился я и тут же поймал на себе пристальный взгляд кота через зеркало заднего вида. — Простите ваше сиятельство, — оговорился.